Глава 30. Улитки. Изредка профессор Щукин бегал между лекциями. У университета была длинная асфальтовая дорожка для пробежек. После дождей на нее выползало очень много улиток. Улитки не понимали, что с дорожки надо срочно уползти. Их довели велосипеды, на них наступали спортсмены, и к вечеру вся дорожка бывала покрыта обломками панцирей улиток и мокрыми пятнышками. Как-то вместе со Щукиным бегал и Воздвиженский. Со всех сторон слышалось Хрусть, хрусь хрусь Это кто-нибудь наступал на очередную улитку, которая была уверена, что спряталась в своем панцире посреди велодорожки. «Смотри», — сказал профессор Щукин Возвиженскому, «я тут несколько лет уже бегаю, и вот что обнаружил. Всех людей, которые проходят по этой дорожке, можно разделить на пять ярко выраженных типов. Первый тип — человек специально наступает на улиток. Идет так, чтобы раздавить максимальное количество. При этом лицо у него такое, типа, мне плохо, и другим будет плохо. Пусть все улитки сдохнут. Все равно за это ничего не будет. Второй тип. Человек вообще не замечает улиток. Идет как попало. Наступит, наступит. Не наступит, но ей повезло. Вообще не понимает, что что-то у него под ногами. Ну, разве что туфельки потом отравку почистят. Третий тип. Человек охает, пищит, жалеет улиточек. Ой, маленькие, ой, бедненькие, ой, глупенькие. Но ничего не делает, чтобы их спасти. Четвертый тип. Видит улиток. Отчасти жалеет их, но рассуждает про эволюцию. Типа эти улитки, раз выползли на дорожку, тупые. Что-то с ним не так. Не смогли сообразить, что надо спрятаться. Лучше пусть не оставят потомства. Это природа. Это Дарвин, сынок. Пятый тип. Человек наклоняется, подбирает улиток и переносит их на траву. Но улиток тысяча. Получается, что пробежка отменяется. Нужно через каждый шаг наклоняться. Тогда человек думает, ну ладно, спасу пять штук. Может, мне за это какой-нибудь грех простят. Потом страдает. Ну вот эта вот шестая сдохнет. Она же не виновата, что она шестая. Спасаешь эту поганую шестую. А тут какая-нибудь седьмая. Ну, думаешь, а может... И я убог какая-нибудь седьмая улитка. Я ее полянюсь спасти и тоже буду в пролете. С этими словами профессор Щукин наклонился, поднял несколько улиток и перенес их на траву. Доцент Воздвиженский неосторожно шагнул, чтобы их рассмотреть. «Ой-ой-ой, бедные улиточки!» запричитал доцент Воздвиженский, вытирая подошвы от травку. Мызова и Картузикова Маргарита Михайловна была очень ленива, но временами на нее что-то находила, и она преображалась. Подая в ярость, она начинала убирать кафедру, сдвигала тяжеленные диваны, опустошала от книг все шкафы, распахивала все окна, орудой огромной палицей, выбивала ковры. Пойдя в как-то одной рукой она отодвинула диван, который потом задвигали на место шесть мужиков. Если она ранила руку, то не прекращала уборки, а только рычала, перевязывала руку тряпкой, и продолжала все чистить и драить. Когда Маргарита Михайловна убиралась, подходить к ней близко было опасно. Даже декан в такие дни сразу отбывал в ректорат на совещание. Маргарите Михайловне помогали лаборантки Мызова и Картузикова. Картузикова явилась на уборку только один раз. Убедилась, что уборка это жуть и тихонько соленяла. Во все остальные разы ей мешали роковые обстоятельства. То у нее бабушка заболеет, то котику нужно прививку делать то и срочно нужно быть в другом конце города. При этом Картузикова была очень вежливой, обходительной, ласковой, приносила какие-то вкусные пакетики с чаем, хихикала очень трогательно, и Маргарита Михайловна ее любила. Мызикова же приходила на уборку всякий раз, не отлынивала, калывала как лошадь. Но при этом она ужасно ныла, проклинала маргарита Михайловну, сплетничала, жалела себя, развешивала на стенах какие-то бумажки с законами Российской Федерации, про эксплуатацию труда лаборантов. Маргарита Михайловна их срывала. Мызикова снимала ее на телефон. При этом кафедру они убирали всегда очень дружно. «Вот интересно, кто попадет в рай, Мызикова или Картозикова? спросил профессор Щукин. «Картузикова очень хитрая». «А Мызикова зато осуждает», сказал Воздвиженский. Преподаватели мучительно задумались. Цвет филфака. Профессор Щукин завел на кафедре мадагаскарских тараканов. Тараканы жили в контейнере. Их надо было кормить морковью и салатом. но ну, может, было и гречкой, они ели все. Девушки делились на три больших группы. Первая группа охала, восхищалась, радовалась тараканам, но их не кормила или забывала кормить. Вторая группа поднимала виск, лезла с ногами на стол. С этой группой тоже было все ясно. И третья группа, Терпеть не могла тараканов, но очень ответственно их кормила, терла им морковку и ругала профессора Щукина, когда он несколько дней забывал кормить тараканов. «Вот эти девушки, наш ресурс! Это цвет филфака!» — говорил Щукин с гордостью. Пара-литература. Профессор Щукин сказал. «Интересный момент. Фиксирую просто, как фото эпохи 2020-х». Интересно будет лет через десять, насколько все поменяется. Первое. В интернете пара литература смешалась с литературой и постепенно ее вытесняет на всех основных интернет-площадках. И вытеснит, потому что интернет для серьезной литры хуже заточен. Кроме того, интернет дрессирует авторов методом положительных подкреплений. Деньги, лайки, проценты с просмотров и так далее – Но молодой Достоевский понял бы, например, что всякий раз, как Раскольников грохнет очередную старушку, он получает 800 рублей. Всякий раз, как Раскольников обнимет Соню, 500 рублей, а философию никто не читает. 7 рублей в рассрочку. И начались бы у него книги по принципу «Старушка, Соня», «Пять старушек», «Пять обнятых Сони» и так далее. Второе. Технологии продвижения, баннеры, буктрейлеры, сайты с публикациями глав реклама и так далее. Все это авторы паралитературы делают результативнее. К тому же за счет инстинктивного компонента паралитература всегда выигрыша будет на коротком отрезке. Третье. Раньше водораздел проходил по линии «опубликовано, не опубликовано», а сейчас данный водораздел стирается. На одной странице портала легко могут оказаться «Как правильно приготовить собаку и капитанская дочка» рейтинг у дочки будет по факту ниже. Четвертое. Особенно опасны платформы, где автор выкладывает сырые вещи по одной главе. Во-первых, книги не пишутся по порядку, они пишутся в разнобой. То есть десятая глава потом становится первой, первая пережает другую книгу, что-то монтируется и так далее. Во-вторых, показывать готовую книгу, Бр! это как женщина, не дает же трогать ребенка, пока он у нее в животе. А тут именно такой вариант трогают хотя и за деньги, и авторы толпами на это идут, и дети получаются от таких экспериментов, конечно, литературные. Пятое. Ну и дрессировка, конечно, по всем правилам идет. Сам не хочешь адрессируешься, потому что писатели все-таки люди психологически хитрые и пластичные. Психологи в своем роде, вроде продавцов автомобилей или юристов. И это многим сильно вредит, потому что хитрость только на коротком отрезке работает. Был бы Достоевский опять же хитрым. Его забыли бы давно, потому что хитрых по факту много. В исторической перспективе работает только юродивый искренний крик. Кстати, самая гениальная книга по психологической дрессировке называется «Не рычите на собаку». Там даже есть варианты, как можно незаметно научить детей мыть посуду и вытирать за собой чайные лужи либо отучить ноющих соседей жаловаться и сделать их позитивными. Черешня профессора Щукина. Профессор Щукин сказал, я тут пришел на рынок, а там знакомая продавщица. Им нужно было отлучиться на 10 минут, и она попросила меня посидеть. Пришлось торговать овощами и фруктами. До чего же интересно наблюдать жизнь с другой стороны прилавка. Никогда не думал, что люди так сильно все выпендриваются. Такая у всех на лиц важность. Такое осознание своих прав. Такая твердая решимость не дать себя обмануть. Но словно на то яблоко, что он у меня купит, я приобрету себе Мерседес. Каждую картошку в руках крутит. Ногтем скребет. А такое у него выражение на физиономии, словно он на меня свою машину переписывает. А женщины вообще отдельная тема. «А это, простите у вас...» «Вишня или черешня?» Я говорю, «Вишня, вишня, девушка, покупайте». Она говорит, Вышня у меня уже есть, мне нужна черешня». И ушла. А тут, к счастью, продавщица вернулась. «А это была вишня или черешня?» Спросил воздвиженский. «Да без понятия». Вредная женщина. Маргарита Михайловна все всегда делала наперекор. Ей скажут, не бери эту чашку». Она берет именно эту чашку, хотя раньше на нее внимания не обращала. Скажут, не садись на этот стул. Она будет садиться именно на этот стул. Ошибка педагогики. Профессор Щекин сказал, «Я подумал, что самая большая ошибка педагогики слишком абстрактное целеуказание. Педагоги совершенно не могут двигаться к цели маленькими шагами. Но там мы говорим студентам, будьте общительными, открытыми людьми». Ответственно относитесь к занятиям, изменить свой подход и так далее. А это ведь, ну, абстрактно слишком. Понятно, что быстро ничего не меняется. — А как надо? — спросил Воздижинский. — А надо не так. Это все равно, что я, восьмидесятилетнему летнему профессору Пингвинчикову, говорил бы, «подтянись двадцать раз и сформирую себе каменный пресс». Или аспирант Келени, давай ты полюбишь готовить и станешь великим кулинаром. Или Сомову, не будь гадом. Надо так пингвинчику сказать, сегодня ты сам без лифта попытаешься подняться на второй этаж. Сомову, профессору Сомову сказать, постарайся не хамить, отвечай на все вопросы кратенько, одним предложением и глубоко дыши. Аспирант Келени, сегодня мы будем учиться варить яйцо в смятку. И вот тогда будет хоть маленький, но прогресс. Отражение в зеркале. Профессор Щукин сказал, «Почему-то люди, похожие на тебя, всегда тебя раздражают». Встретил мужика, переносящего через дорогу какого-то червяка, подумал, вот идиот какой. Хотя я сам всегда так же делаю. Синдром отмены. Профессор Сомов обожал политику. Умные слова говорил знал название партии, имена деятелей. Огорчался, что на Украине, в Белоруссии, в Молдавии ерунда какая-то творится. Профессора оттуда приезжали дикие, чушь несли несусветную. То у них Тарас Шевченко выше Гоголя, потому что Гоголь москалям продался, то какие-то древляне, то поэты в юбочках прыгают. Сомов взлился, а Щекин посмеивался. «Синдром отмены», — говорил он. «Типичный синдром отмены». Толпа — это как один человек, причем человек не очень умный. Психологически ему лет семь, я бы сказал, а он управляется инстинктами. А тут еще, если синдром отмены, это вообще... Какой еще синдром отмены? Да очень простой. Синдром отмены — это когда профессор философии, например, приезжает на симпозиум без жены, пьет трое суток подряд, не спит, не ест, падает со всех лестниц, и попадает в больницу с желудочным кровотечением. Его забирает из больницы жена, и примерно год они живут счастливо до следующего симпозиума. Или когда девушка приезжает в большой город из дальнего поселка, ам за ней братья следили, родители. А в большом городе синдром отмены братьев рядом нет. Она растерялась, и такое тогда часто начинается, ох. Хорошо еще, если братья успевают приехать. Или, допустим, ребенок стоит на краю дороги. Родитель на всякий случай берет его за руку. Ребенок начинает показывать свою самостоятельность и всем телом рваться из руки родителя на дорогу. Спиной откидывается и так далее. Все, наверное, такие сцены видели. А если его отпустить и дать на дорогу выскочить, чтобы мозг включился? Должен же он понять? спросил Сомов. Да шут его знает. Может, поймет, а может, не поймет. Он же развоевался уже. Кровь кипит, ничего не соображает. Сложно все. Вкус текста. Воздвиженский сказал Щукину. Я заметил, что есть писатели, которых я не читаю и никогда не буду читать, хотя мне нравится, что они существуют в мироздании. Иногда я даже захожу к ним на страничку и читаю что-нибудь в два-три абзаца. Такого объема текста мне достаточно, чтобы понять мой это писатель или нет. Ощутить вкус, скорость и ритмику текста. Вообще, почему-то решение читать или не читать принимаются до знакомства с текстами. А как и на основании чего, это загадка. То есть мы заведомо необъективны. Если мне не нравится некий писатель до знакомства с его текстами, я его читать не смогу. Зачем? Если он мне нравится, то не накладывается на свою собственную личность в прозе. А это процентов 90. То тоже читать не смогу. Лучше всего, когда человек давно умер. Я даже не очень представляю, как он выглядел. Ну, так, на уровне пары фоток в Википедии. Тогда я объективен. Женская проза еще хуже. Как я могу ее читать, если авторша говорит о любви, а влюблена была не в меня? А как она могла быть влюблена в меня, если умерла в семнадцатом веке? Парадокс. И еще писатель всегда умножается на легенду. Она обычно страшно простая, и никакого отношения не имеет к его собственной жизни. Угу сказал Щукин. Именно поэтому мы и историки и литературы. Интересно смотреть на творчество человека, когда и он, и его жизнь уже свершившийся факт. Некоторые тексты вдруг резко выигрывают, а другие совсем тонут.